Это все за последние, скажем, лет девяносто. Так там и видишь, не рог уже, а два рога. На Народовольцы начинали с кончика рога, там, где он самое бодает. Где нестерпимо принять его даже грудной костью. И постепенно все это становилось покруглей, поакатистей, сползало сюда, к камлю. И стало уже как бы даже и не рог совсем, стало шерстной. открытой площадочной это начало 20 века но потом после 1917 быстро нащупались первые хребтинки второго комля и по ним и по ним через скорящение, через имеете права не имеете права стало это все опять подниматься сужаться, строжить, рожить и к 1938 году впилось человеку вот в эту выемку надключную, надключную пониже шеи Тюржзак. Тюремное заключение. И только как колокол сторожевой, ночной и дальний, по одному удару в год, Тон, тон это тюрьма особого назначения. Если пора было эту прослеживать по какой-нибудь из шлистельбуржцев, то страшновато вначале. У арестанта номер, и никто его по фамилии не зовет. Жандармы как будто на Лубянке ученые. От себя ни слова, заикнешься, мы... Говорите только о себе. Тишина гробовая, камера в вечных полусумерках, стекла мутные, пол, пол асфальтовый. Форточка открывается на 40 минут в день. Кормят щами пустыми, до да каши. Не дают научных книг из библиотеки. Два года не видишь ни человека. Только после трех лет пронумерованные листы бумаги. По подсчетам Новорусского. 1884 по 1906 В Шлистербурге Трое покончили с собой и Пятеро сошли с ума Красиков тот самый Который будет на смерть судить Митрополита Вениамина Считает Петропавловской крепости Капитал Да только год один освобождает его А потом из подволь Набавляется простору Округляется Вот и белый хлеб Вот и чай с сахаром на руки Деньги есть? Подкупай И курение не запрещается. Стекла вставили прозрачные. Фрамуга открыта постоянно. Стены перекрасили посветлей. Смотришь и книжечки по абонементику из Санкт-Петербургской библиотеки. Между огородами решетки. Можно разговаривать и даже лекции друг другу считать. И уж арестантские руки на тюрьму наседают. Еще нам землицы, еще. Вот два обширных тюремных двора разделали под насаждение. От цветов и овощей уже 450 сортов. Вот уже научные коллекции, столярка, кузнеца, деньги зарабатываем, книги покупаем. Даже русские политические, а из-за границы журналы. И переписка с родными, прогулка, хоть и полный день. И постепенно вспоминает Фигнер. Уже не смотритель кричал, а мы на него кричали. А в 1902 году он отказался отправить ее жалобу. И за это она со смотрителя сорвала погоны. Последствие было такое. Приехал военный следователь и всячески перед Фигнер извинялся за невежду смотрителя. Как же произошло это все сползание и у... уширение? Кое-что объясняет Фигнер гуманностью отдельных комендантов. Другое тем, что жандармы с сохраняемыми, привыкли Немало тут истекло от стойкости арестантов, от достоинства и умения себя вести. И все же, я думаю, воздух времени, общая эта влажность и свежесть, обгоняющая грозовые тучи, этот ветерок свободы, уже протягивающий по обществу, он решил. Без него бы можно было по понедельникам учить жандармами краткий курс. Да подтягивать, да подструнивать. и вместо запечатленного труда получила бы Вера Николаевна за погонов 9 грамм в подвале. Раскачка и расслабление царской тюремной системы не сами, конечно, стались, а от того, что все общество заодно с революционерами раскачивало и высмеивало ее как могло. Царизм проиграл свою голову не в уличных перестрелках февраля, а еще за несколько десятилетий прежде, Когда молодежь из состоятельных семей стала считать побывку в тюрьме честью, а армейские и даже гвардейские офицеры пожать руку жандарму бесчестьем. И чем больше расслаблялась тюремная система, тем четче выступала победоносная этика политических, и тем явственней члены революционных партий ощущали силу свою и своих собственных законов, а не государственных. И на том пришел в Россию семнадцатый год. И на плечах его и восемнадцатый. Почему мы сразу к восемнадцатому? Предмет нашего разбора не позволяет нам задерживаться. На семнадцатом с февраля все политические тюрьмы срочные следственные. И вся каторга опустили. И как этот год пережили тюремные и каторжные насиратели, надо удивляться. А наверное, что... А то огородниками перебились, огородиками, картошкой. С 1918 года у них много легче пошло, а на шпалерной так и в 1928 еще дослуживали новому режиму, ничего. Уже с последнего месяца 17-го стало выясняться, что без тюрем никак нельзя, что иных и держать-то негде, кроме как за решеткой. Ну просто потому, что места им в новом обществе нет. Так площадку между рогами на ощупь перешли и стали нащупать второй рог. Разумеется, сразу было объялено, что ужасы царских тюрем больше не повторятся. Что не может быть никакого донимающего исправления, никакого тюремного молчания, одиночных разъединенных прогулок и разного там ровного шага гуськом и даже камер запертых.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 Со всем тем приняли своды старых централов, а Сузельский, кажется, из гражданской войны, эсеров, эсдеков и анархистов. Все они вернулись сюда с сознанием своих арестантских прав, из давней проверенной традиции, как их отстаивать. Как законные, у царя отбитые и революции подтвержденные. Принимали они специальный политпайок, включая и полпачки папирос в день.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 И все переливы ее, списки побед и списки поражений почти недоступны нам сейчас. Потому что ведь и письменности нет на архипелаге. И усталость прерывается со смертью людей. И только случайные брызги этой борьбы долетают до нас иногда, освещенные лунным, не первым и не четким светом. Да и мы с тех пор куда надмились? Мы же знаем танковые битвы, мы же знаем атомные взрывы.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 26 год, или Катя Олицкая, 31 год, отказывается встать при его входе. И этот дикарь придумывает наказание лишить ее права выходить на оправку из камеры. Что за борьба, если две девушки Шура и Вера, 25 год, протестуя против подавляющего личность лубянского приказа, разговаривая только шепотом, запевает громко в камеры всего лишь о сирене и весне. И начальник тюрьмы Латыш Дукис отволакивает их за волосы по коридору в уборную. Или если на четвертый год в Столыпинском вагоне из Ленинграда студенты поют революционные песни, а конвой за это лишает их воды. Они кричат ему «Сарский конвой так бы не сделал», а конвой их бьет. Или ССР Козлов на пересылке в Кеми громко обзывает охрану палачами, и зато проволочен волоком и бит.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 Вятской тюрьме С.Р. Стружинский с товарищами. Сколько их? Как звали? Против чего протестуем? Забаррикадировались в камере, облили матрасы керосином и само сожглись, вполне в традиции Шестилебурга, чтобы не идти глубже. Насколько было шума тогда? Как волновалось все русское общество?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 Перто-Минска, онежский полуостров, и разделили на три уединенных скита. Вот скит Саватевский, два корпуса бывшей гостиницы для богомольцев, часть озера входит в зону. Первые месте как будто все в порядке, и режим, и некоторые родственники добираются на свидание, и трое старост от трех партий, только и ведут все переговоры с тюремным начальством. А зона скита – зона свободы.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 Объявил, да, получена новая инструкция о режиме, но всех, конечно, отнимают. Не все, сократят переписки, там что-то еще, а всего ощутимее сегодняшнее. С 20 декабря 23 года запрещается круглосуточный выход из корпусов, а только в дневное время на 6 вечера фракция решает протестовать. Из СССР его анархистов призывается добровольцы в первый же запретный день выйти гулять именно с шести вечера. Но у начальника Саватевского скита Ноктёва так чешутся ладони на оружейное ложе, что еще прежде назначенных шести вечера, может быть часы разошлись, по радио тогда проверки-то не было. Конвоиры с винтовками входят в зону и открывают огонь по закону гуляющим. Три залпа, шесть убитых, трое тяжело раненых. На другой день приехал Эйхманс. Это начальник, недоразумещание, недоразумение, нахтов будет снят, переведён и повышен фактически. Похороны убитых хор поёт на соловецкой глуши, вы жертвы упали в борьбе роковой. Не последний ли раз ещё разрешено это протяжное мелодия по свеже погибшим. Возвалили большой валунный камень на их могилу и высекли на нём имена убитых. Нельзя сказать, чтобы пресса скрыла это событие. В правде была заметка аппетитом. Заключенные напали на конвои шесть человек убиты. Честная газета Ротефана описала бунт на Соловках. В 1925 году камень перевернули и надписи схоронили. Кто там лазит по Соловкам? Поищите, посмотрите.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 Весной же 1925 года показалось наоборот, что голодовка выиграна. Арестантов всех трёх голодающих скитов увезли Соловков. Но материк уже не будет полярной ночи с полугодового, полугодового отрыва, но был очень суров по тому времени, принимающий конвой и дорожный паёк, а скоро их коварно обманули. Под предлогом, что старостам удобно жить в штабном вагоне вместе с общим хозяйством, их обезглавили. Вагон со старостами оторвали ветки и погнали в Тобольский изолятор. Теперь тут стало ясно, что голодовка прошлой осенью проиграна. Сильные и влиятельные староста срезали для того, чтобы завинтить режиму остальных. Ягодаи и Катанян лично руководили во дворением бывших соловчан.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 Но они не имели права обхода камер. Запрещено было неограниченное перемещение денег, вещей и книг между камерами, как раньше. Они перекрикивали через окна. Тогда часовой выстрелил с вышки в камеру. В ответ устроили обструкции Били стекла, портили тюремный инвентарь. Да ведь в наших тюрьмах еще и задумаешься, бить ли стекла. Ведь возьмут и название не ставят. Ничего дивного. Это при царе стекольщик прибегал мигом. Борьба продолжалась, но уже с отчаянием и в условиях невыгодных. Годов 1928-м, по рассказу Петра Петровича Рубина, какая-то причина вызвала новую дружную голодовку всего Верхнеуральского изолятора. Но теперь уже не было и в прежней строго торжественной обстановке, и дружеских ободрений, и своего врача. На какой-то день голодовки тюремщики стали врываться в камеры,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 Даже в Орловском каторжном централе голодовщики неизменно побеждали. Они добились смягчения режима в 1912, а в 1913 дальнейшего, в том числе, общей прогулки всех политкаторжан. Настолько очевидно не стесненный надзором, что им удалось составить и переслать на волю свое обращение к русскому народу. Это от каторжников централа, которое было опубликовано... Да ведь глаза на лоб лезут. Кто из нас сумасшедший? В 1914 году в первом номере вестника каторги и ссылки. А сам вестник чего стоит? Не попробовать ли издать и нам? В 1914 году всего лишь пятью сутками голодовки, правда без воды, Дзержинский и четыре его товарища добили всех своих многочисленных бытовых требований.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 что и голодовку-то уже не трудились объявлять, а либо уничтожали казенное имущество, либо додумались объявлять забастовку, хотя для узников это, казалось бы, не имеет даже и смысла. Так, в городе Николаево в 1906 году 197 арестантов местной тюрьмы объявили забастовку, согласованную конечно с волей. На воле по поводу их забастовки выпустили листовки и стали собирать ежедневные митинги у тюрьмы.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 В годы бодрая картина голодовок омрачается. то есть с точки зрения как? Это широко известный и, кажется, так славно себя оправдавший способ борьбы перенимает, конечно, не только признанные политические, но и непризнанные ими КАЭРы, 58-я, и всякая случайная публика. Однако что-то затупилось эти, эти стрелы. Такие пробойные прежде или их уже и на вылете перехватывает железная рука. Правда, еще принимается письменное заявление о голодовке и ничего подробного в них пока не видят. Но вырабатываются неприятные новые правила. Голодовщик должен быть изолирован в специальной одиночке в бутырках Пугачевской башни. Не только не должна знать о голодовке митингующая воля.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 Но все ж, в эти годы можно было добиться голодовкой хоть лишних требований.